Глава 13 Остановив машину, я вышел из неё, глядя на изящный кованный забор, ограждающий восточное кладбище. Никаких магических искр видно не было, и это было странно, потому что зомби и другие упыри здесь не были метафорой и героями жутких сказок. «Почему здесь нет защиты?» — спросил я, поворачиваясь к Бергеру, что-то сосредоточенно изучавшему в своём блокноте. «Какой защиты?» Он поднял на меня немного расфокусированный взгляд и спрятал блокнот в карман пиджака. «Защита от поднятия», — пояснил я. «Или от того, чтобы нежить не смогла выбраться в город, если поднятие всё-таки произошло». «На заборь?» — Бергер посмотрел на меня с недоверием. по кладбищу пусть, значит, гуляют?» «Нет, Андрей, защита есть, но на самих склепах. Восточное кладбище считается дорогим и престижным. Здесь только семейные склепы расположены». «Вот они должны быть оснащены по полной, иначе большой штраф, да и место для захоронения могут лишить. На обычных кладбищах на могильных плитах защита обычно ставится, но там, сам понимаешь, некому обновлять, да и не уследишь за всем. Так что да, случаются поднятия. Но на каждом таком кладбище отряд охотников четвёртого ранга обычно дежурит. Они как подразделения полиции идут, так что вот такие у ребят дежурства время от времени выпадают». «Понятно». Я кивнул и направился к калитке. «И где здесь склеп семьи Досковых расположен?» «Об этом у Смотрителя можно узнать», — махнул рукой Бергер, указав на стоявшее недалеко от входа строение. «Вон там». Но ну так пойдём и узнаем». Я сделал пару шагов, но ну тут нам навстречу из домика Смотрителя вышел мужчина лет сорока на вид, крепкий, с острым оценивающим взглядом. На ловца и зверь бежит, если, конечно, это не клиент, которому что-то от смотрителя срочно понадобилось. Мужчина тем временем подошёл к нам и внимательно осмотрел с ног до головы. Его взгляд метнулся к забору, где стояла моя машина, и снова остановился на мне. «Добрый день, господа хорошие. Ищите место для последнего прибежища вашей семьи?» Спросил он и тут же принялся что-то объяснять, не дожидаясь моего ответа. «Есть пока несколько незанятых участков под фамильные склепы». «Если пройдёте со мной, то я ознакомлю вас с правилами и ценниками. Здесь хорошее место, живописное, спокойное». «Это кладбище», — перебил я его. «И что? Разве на кладбище всё должно быть мрачно и неуютно? А так, смотрите, сколько зелени. Вам будет приятно лежать под такой вот ракитой». «Эм...» Я моргнул, не зная, как реагировать на подобные слова. «Да, наверняка под всеми этими деревьями покойникам лежать приятно, но, боюсь, им уже всё равно», — ответил я ему, доставая свой значок. «Детектив второго ранга Громов, мне нужно задать вам пару вопросов». «Конечно, господин Громов». Смотритель запнулся и с любопытством посмотрел на значок, а когда я его убрал, то снова перевёл взгляд на моё лицо. «Так вам не нужно место под склеп?» «В блуждающем замке свой склеп, надежно защищенный, да и зелени вокруг хватает», — терпеливо пояснил я. «Мена его не жалуются». «А при здесь блуждающий?» «Ой, простите, я сразу не сообразил». Он ударил себя по лбу. «Так о чем вы хотели спросить?» «Где склеп семьи Досковых?» — задал я первый вопрос, а потом, немного подумав, добавил. «И может быть, вы знаете что-нибудь об умершей довольно давно Марии Семеновне Досковой?» «Как не знать?» — смотритель пожал плечами. «У нас в учётной книге запись есть, и переписывается постоянно следующая информация. Мария Семёновна в своём завещании упомянула, что не хочет, чтобы её гроб был помещён в склеп досковых. Так как завещание вскрыли уже после похорон, то гроб с её телом изъяли из склепа и перенесли». «Угу». Я прикрыл на мгновение глаза, стараясь взять себя в руки и не начать грязно ругаться. «А куда перенесли гроб?» «Понятия не имею». Смотритель развёл руками. «Меня в то время ещё на свете не было. Естественно, я ещё не работал здесь. Но записи у нас ведутся, чтобы никакой путаницы в итоге не произошло». «Отчётность прежде всего». Я потёр лоб и повернулся к Бергеру. «Ну что, осмотрим склеп или сразу начнёшь поиск могилы Марии Досковой?» «Давай склеп осмотрим. Вдруг что-то интересное найдём», — предложил Бергер и обратился к Смотрителю. «Проводите нас до него». Осмотр склепа ничего не дал. Выйдя на улицу, я вдохнул полной грудью свежий воздух и похлопал блокнотом по раскрытой ладони. «Не люблю погосты», — заявил я, поворачиваясь к оборотню. «А досковы не просто соблюдают правила кладбища. Они ещё и, кажется, боятся, что их родственнички начнут подниматься и мелко им мстить. В этом склепе чар больше, чем на денежном хранилище в банке». «Тебе виднее», — мрачно ответил Бергер. «Похоже, Мария примерно представляла, что при такой охране не сможет даже в виде призрака навещать Досковых, вот и подстраховалась. И где её сейчас искать?» «Попробуй Доскова потрясти насчёт её завещания. Вроде бы такие вещи обязаны сохраняться. Может быть, там место указано?» – предположил я. «Это всего лишь завещание жены главы семьи», – покачал головой Бергер. «Она в нём только свои личные вещи могла кому-то завещать, так что его, может, и не стали хранить». «Но начинать с чего-то надо, ты прав. Только я свою машину заберу из замка. Или завтра с утра поехать. А то Досков сегодня точно ещё не очухается. А о чём-то спрашивать его, когда он в таком состоянии, то потом пару дней только информацию проверять. Разве он не знал, что мария нет в семейном склепе?» «Может, и не знал», — с сомнением ответил я. «И да, ты прав, лучше поехать завтра с утра. Можно будет, кстати, Дворецкого тряхнуть». Прислуга обычно в курсе, что творится в господском семействе. «Сейчас что будем делать?» Немного подумав, спросил Бергер. «В замок вернёмся. У тебя вроде бы сегодня встреча с Селиным». «Давай ещё в одно место съездим и домой». Я направился по тропинке в сторону калитки. Как бы это ни звучало дико, но смотритель был прав, когда рекламировал нам это место. Кладбище утопало в зелени. Раскидистые деревья склоняли ветви над величественными склепами, Высокие кипарисы и ели не давали даже зимой погружаться в гнетущую атмосферу, окружающей со всех сторон смерти. «Куда мы поедем?» – нарушил воцарившееся молчание Бергер. «К родителям невесты Доскова. Договорил, что вскрытие не проводилось, и я хочу понять, почему». Еще немного помолчав, ответил я. «Я спрашивал. Мне не ответили», – пожал плечами Сергей. «Их дом недалеко от дома Доскова стоит. Фактически Дмитрий был соседом своей невесты». «У неё имя-то было?» — спросил я, открывая калитку и первым выходя с погоста. «Анастасия Петровна Селиванова», — ответил Бергер. Но у меня порой складывалось впечатление, что Досков сам периодически забывал, как именно её зовут, хотя утверждал, что любит так, что прямо кушать не может. Он попросил расследовать её гибель. Разве это не доказательство привязанности, особенно от такого эгоистичного типа, как Досков? Я вырулил на дорогу, и мы поехали обратно к дому Дмитрия». «Это да. Вот только я не думаю, что эти два дела связаны». Бергер поморщился. «Я эту Настю при жизни видел пару раз. Она мне показалась очень экзальтированной и нервной. Знаешь, такая вся как натянутая струна, только трой не зазвенит. Мне из-за этого проклятого призрака всё было некогда заняться этим делом, так что...» «Экзальтированная девица и призрак — очень плохое сочетание», — пробормотал я. «Настолько плохое, что вполне могло закончиться гибелью девицы». «В любом случае нужно спрашивать у родителей, они явно что-то знают. Именно поэтому не стали выяснять настоящую причину гибели дочери». Я замолчал, и мы в молчании подъехали к дому Доскова. Бергер указал настоящий чуть в стороне дом, и я направил машину к нему. Дверь была открыта, и когда мы вошли, то замерли на месте, потому что жители дома явно собирались куда-то уезжать. Посередине холла стоял огромный чемодан из него практически вывалился весьма фривольный женский пеньюар, поверх которого лежали огромные мужские сапоги. Мимо нас пронеслась молоденькая горничная, пытающаяся одновременно запихнуть женскую шляпку в специальную коробку и накинуть белые чехлы, настоящую в холле немногочисленную мебель. Откуда-то из глубины дома раздался женский крик. «Петя! Петя, куда ты дел ключ от сейфа с моими драгоценностями? Милка, где ты, паршивка? Иди сюда, помоги Настеньке сложить костюмы!» «Настеньке?» — я повернулся к Бергеру. «В этом доме есть ещё одна Настенька?» В ответ Сергей только развёл руками. Я же с нескрываемым удовольствием подмигнул только что заметившей нас девчонке, которая ойкнула и уронила злополучную шляпку вместе с коробкой. «А вы кто?» — догадалась спросить она, поднимая шляпку. «Частный детектив второго ранга Громов», — представился я, показывая ей значок, и кивая на Сергея. А «Это частный детектив третьего ранга Бергер». «Мы бы хотели побеседовать с... хм... Анастасией Петровной». «С Анастасией Петровной?» — девушка моргнула. «Но... Мила, ну где ты пропала? Сколько тебя можно ждать На лестнице, ведущей на второй этаж, появилась молодая особа. Весьма миловидная, надо сказать. Бергер поднял на неё глаза и долго разглядывал. Она же, в свою очередь, уставилась на него, оборвав себя на полуслове. Наконец, Сергей Отмера протянул... «Для недавно почившей вы, Анастасия Петровна, выглядите удивительно живой. Или нам стоит вызвать охотников?» «Зачем вам вызывать охотников?» Она моргнула и спустилась на несколько ступенек, а затем снова замерла теперь уже посередине лестницы. «Ну как это зачем?» — Бергер усмехнулся. «У нас нет полномочий для уничтожения нежити. Хотя вот Андрей Михайлович является детективом второго ранга и может иметь с вами дела. Это очень удачно, не находите?» «Нет, не нахожу». Анастасия вздохнула и махнула рукой куда-то в сторону. «Пойдёмте в гостиную, там нам будет удобно говорить». Уже через полчаса, вздохов и заламываний рук, нам удалось выяснить следующее. Планируемый брак между Селивановой и Досковым был бы удобным для обеих сторон, но особой страсти между молодыми людьми не было. Тем не менее, Настенька не без удовольствия ждала тот день, когда сможет стать госпожой Досковой. Неприятности начались с пропажи кольца. По какой-то причине Дмитрий не мог или не хотел делать предложение, просто купив новое. А потом появился этот призрак. Настя столкнулась с ним, когда выходила из гостиной в доме Доскова, где они с Дмитрием пили чай и обсуждали свадьбу. Помолвку они все, включая родителей Насти, считали решенным делом, отсутствие кольца на ее пальчике всего лишь временной трудностью. Призрак ничего не делал, даже не разговаривал. Но Настя сильно испугалась и побежала домой. Дмитрий её даже не проводил и не зашёл вечером, чтобы поинтересоваться здоровьем. В общем, Настя решила обидеться. В сердцах она велела сказать Миле, что умерла, когда Досков явится, и что он может попрощаться с ней. И кого же было её удивление, когда Дмитрий, услышав эту новость, не прошёл в дом, а куда-то убежал, что-то бормоча себе под нос. А вечером её родители получили первые соболезнования и сетвания на то, что Настю так быстро похоронили, не поставив никого в известность. В общем, пока семья находилась в шоке, притащился... Простите, нанёс визит детектив Бергер. Но мать отказалась с ним встречаться, сославшись на перенесённый стресс, и чтобы он пришёл как-нибудь в другой раз. «А фамильный склеп-то не проверил», — я задумчиво посмотрел на Сергея. «У меня не было оснований». Он медленно провёл по лицу рукой. Тем более, что даже в газетах появились заметки с выражениями соболезнований семье Селивановых, в связи с кончиной их единственной дочери. «Как тебя угораздило впутаться в это дело?» Я покачал головой и повернулся к Насте. «Вы собирались воскресать?» спросил я, разглядывая, заламывающую руки девицу. К слову, особой экзалитированности в ней не наблюдалось, или же Настя вылечилась от своих закидонов, попав в такую весьма неоднозначную ситуацию. «Разумеется, хотелось сделать это на балу у Беркутовых, просто войти в зал и посмотреть в глаза всем этим лицемерам» которые ограничились письмами с соболезнованиями, и никто не пришёл лично поддержать моих родителей. Кое-кто вообще просто вестника прислал». Она всхлипнула. «Это так ужасно. Ольга Беркутова тоже написала матери о том, как ей жаль, что наша семья из-за утраты не сможет посетить её вечер». «И это стало последней каплей, понятно». Я протёр глаза. «Но что за нелепая ситуация? А досков меня начинает бесить всё больше и больше». «Куда вы собрались уезжать?» «За границу. В Париже у мамы живёт сестра. Она объяснила ей ситуацию, и тётушка пригласила нас к себе немного пожить и нервы подлечить». Настя вздохнула. «Вы можете что-то сказать о призраке?» Спросил я, не надеясь на ответ. «Нет, простите. Дима никогда не упоминал ничего подобного. Я сильно испугалась. Как-то раньше не приходилось встречаться с нежитью». И она бросила быстрый взгляд на Бергера. «Ну да, про нечисти и тёмных тварей этого не скажешь. Оборотни, например, везде встречаются». «Спасибо, что уделили нам время, Анастасия Петровна. Я действительно искренне сочувствую вам». Сказав это, я поднялся из кресла и направился к выходу. Бергер последовал за мной, что-то лихорадочно обдумывая. В холле мы столкнулись с стоящим возле чемодана мужчиной лет пятидесяти на вид. Он с задумчивым видом вытаскивал сапоги, разглядывая так, словно впервые увидел. «Понятия не имею, как они сюда попали», — сказал он, переводя взгляд на нас. мила сказала, что у нас детективы с Настей разговаривают. Но с Сергеем Владимировичем мы знакомы, а с вами, Андрей Михайлович, приятно познакомиться». Он вздохнул. «Я рад, что это недоразумение наконец-то закончится. Может быть, и не придётся никуда уезжать. Я, знаете ли, не любитель таких поездок». «Почему вы даже не попытались никого переубедить?» — спросил я, разглядывая его. Сначала я пребывал в шоке. «Как так? С чего бы вдруг мою дочь вот так запросто похоронили?» «А потом мне стало интересно, когда хоть один из сочувствующих так называемых друзей сходит на кладбище и посетит наш фамильный склеп. А то только кумушки к жене моей бегают, чаи гоняют». И он покачал головой. «Насте это на пользу пойдёт». Теперь она видит, что нужно что-то в своей жизни менять. «Хорошая философия», — я усмехнулся. «Могу только удачи вам пожелать». Мы вышли на улицу и остановились возле машины. Бергер уткнулся лбом в нагретый на солнце металл и негромко рассмеялся. «Я даже не знаю, как на это реагировать», — признался он, поднимая голову. «Но одно меня радует, это дело точно закрыто, и мне есть что предъявить этому недоумку Доскову». «Но меня всё больше интересует, зачем он вообще нанял меня его расследовать. Ему же плевать на бывшую невесту». «Вот завтра и спросишь», — ответил я, выезжая на тракт. До замка мы доехали молча. Не знаю, о чём думал Бергер, а я наслаждался поездкой. Скоро погода перестанет радовать нас такими ясными погожими деньками. Я не слишком люблю позднюю осень с её постоянными дождями и нависающим над головой тяжёлым серым небом. Только начинаю о нём думать, и на меня уже сейчас накатывает депрессия. К тому же осенью со мной постоянно что-то происходит, от отчего я долго потом прихожу в себя. С другой стороны, а что может произойти такого, перевесившего перемещение в другой мир? Ворот меня ждали. Высокий, физически крепкий мужчина, в котором, как в Дерешеве и Бергере, ощущалась скрытая сила, что-то первобытное, звериное. Наверное, это и есть селен». «Ну что же, послушаем, что он может мне предложить. Только узнаю, что нужно и Иворонову, стоящим за воротами». «Андрей Михайлович, как только закончите дела, приходите на конюшню». Поджав губы, сразу же сказал Илья, как только я вышел из машины. «Тянуть дольше уже просто неприлично. Сегодня же начнем заниматься, хотя бы поучитесь, как к лошади нужно подходить». «Хорошо, но подбери мне лошадку посмирнее, желательно пони». Пробормотал я, взлохматив волосы. «Вы раздавите пони, Андрей Михайлович», — невозмутимо ответил Воронов и направился к конюшне. «Это мне сейчас намекнули, что пора завязывать с выпечкой?» — спросил я, задаченно проводя рукой по плоскому животу. «Не слушай его, Андрюша», — сразу же завопил Савелий. «Всё нормально у тебя, но подумаешь, скоро животик начнёт выпирать, а будешь думать в этом направлении и быстро на одну гречку перейдёшь. Плавали уж знаем, что это такое». «Ты меня сейчас не успокаиваешь», — я ткнул в него пальцем. «Ой, пару раз за подозреваемым побегаешь, и всё сойдёт», — тут же заверил меня Савелий. «Я тебя жду, чтобы предупредить», — Ирка Князева заявилась, — «весьма решительно настроена. Что-то ей от тебя надо, и она Петьку, брата своего, с собой притащила в качестве поддержки». «Андрей Михайлович, Ирина и Пётр Князевы прибыли. валерьян Васильевич принял решение пропустить их в замок, чтобы они дождались вас там». Одновременно с Савелием заговорил начальник сегодняшнего караула. «Я это уже понял», — повернувшись, посмотрел на Селина. «Думаю, вам тоже стоит меня в замке подождать. Скажи Дерешеву, чтобы составил господину Селину компанию. Пускай подождут в моём офисе. Всё равно окончательное решение я без Дерешева принимать не буду». Я пока выясню, что от меня князю вам снова понадобилось.